Глава 50. Неожиданное предложение. «Ты только представь!» — негодовала принцесса. «Ее величество дали мне понять, что либо я участвую в отборе, либо беру в мужья кота в мешке, ее внука. И главное, ни фотографии, ни картины, ничего не дали». Ольга нервно кусала губы. «Что же делать? Думай, голова, панамку куплю. Еще и охрану приставили, словно я ларна «А может, и правда рискнуть и в отборе поучаствовать? Будет вариант, что...» «О, я придумала! Может, фиктивный брак? Но с кем, когда ни одной знакомой души?» Тёплые лапки обняли девушку за шею. «Успокойся, Оленька, мы с тобой обязательно придумаем выход. А сейчас покушай и отдохни. Николас строго-настрого наказал, чтобы я следила за твоим питанием и сном, пока его с Костей нет». «Даже попрощаться не дали, Ларночка!» Девушка гладила шёлковую шерсть фамочки и успокаивалась. «Да, пообедать не помешает». Принцесса выглянула в прихожую комнату, огляделась. Слуга стоял у окна и смотрел на сад. Она бесшумно подошла к мужчине и посмотрела вдаль. «Какой красивый сад при императорском дворце! Наверное, стоит прогуляться перед сном». Молодой человек резко развернулся, и посмотрел Оле прямо в глаза. Тёмно-зелёный взгляд словно заглянул в душу. Она вздрогнула и потупилась. «Извините, вы так незаметно подошли, не ожидал», — поклонился он. «Вы не знаете, как заказать обед или пройти в столовую? Я проголодалась. Странно, что мне не прислали служанку». «Служанку?» Мужчина недоумевающе посмотрел на принцессу, будто в первый раз услышал, что гостям полагаются не только охранники, но и обслуживающий персонал. «Я уточню этот момент, но и сам готов выполнить любой ваш приказ». Последняя фраза прозвучала двусмысленно, заставив девушку покраснеть и чуть не ляпнуть вслух, что она замужем. «Я совсем схожу с ума. Меня начинают волновать слова слуг. Но почему они все тут такие красивые? Это неправильно». Ещё год жизни в этом мире, и я обрасту мужьями, как новогодняя ёлка, игрушками. Всё. Нужно откинуть неприличные мысли и сосредоточиться на деле. Но какие всё же у него удивительные глаза. Яркие, словно трава, а волосы черны, как воронье крыло. Так и хочется потрогать». «Госпожа, вы меня слышите?» «Извините, я задумалась. Что вы сказали?» «Обед уже прошёл». «Императрица изволила отдыхать, так что я закажу еду к вам в комнату». «Закажи, и про служанку узнай. И ещё, мне хотелось бы увидеть фото младшего внука императрицы». «Младшего внука сложно увидеть, могу старшего показать». «Нет, старший мне без надобности. А почему младшего невозможно увидеть?» «Я не хотел бы прослыть человеком, распространяющим слухи, но говорят, что у принца неприятный изъян» поэтому он не любит показываться на людях». «Приплыли на лодке любви к берегам безнадёжности. Спасибо за честный ответ. А как, кстати, вас зовут? Раз нам предстоит столько дней провести вместе, давайте знакомиться». «Я знаю, как вас зовут, госпожа Олия Гортензия. Меня можете звать Дерик. Вы сами закажете блюда или мне доверите?» «Доверяю, заказывай. Ларна». «У тебя есть особое предпочтение? Может, какие-то редкие блюда?» «Никаких пожеланий. Буду всё, что предложат». Молодой человек поклонился и вышел. «Ладно, я тут подумала, если мне даже фотографию принца не хотят показать, то стоит, наверное, попробовать, рискнуть и поучаствовать в отборе, тем более что императрица сама дала мне право выбора». Девушки долго перешёптывались, решая, как лучше поступить. Минут через двадцать апартаменты принцессы заполнились слугами. Одни накрывали стол, другие приносили большие коробки. Последним зашел Дерек, а за ним вереница девушек. «Что происходит?» — обратилась Ольга к слуге. «Зачем столько девушек?» «Тут присутствуют все свободные служанки. Вы можете выбирать ту, что будет прислуживать вам эти дни». Драконица опешила. «Дерек!» «А ты не перестарался? Выбери любую, остальных отпусти». «Хорошо». Молодой человек поклонился и подал знак прислуге выйти. Осталась одна миловидная девушка в тёмно-синем платье, с кипенно-белым фартуком на поясе. «Меня зовут Лорен, госпожа». Счастливица присела в реверансе. «Очень приятно. Приходите ближе к вечеру наполнить ванну и приготовить комнату ко сну, а пока свободно» отпустила Оля девушку. Та, поклонившись без лишних вопросов, выскочила за дверь. «Уважаемый Дерик, не составите мне компанию за обедом. Скучно одной трапезничать. Да и вы, наверное, ещё не обедали», пригласила Ольга слугу после того, как комната опустела. Пристальный взгляд зелёных глаз вновь смутил её. «Почту за честь сидеть за столом с прекрасной принцессой Зелёного Королевства». «Я смотрю, вы наслышаны о моих приключениях». «Наверное, только глухой не слышал о долгожданном для каждого жителя нашего мира возрождении пустошей, которое произошло благодаря вам». Оля подцепила вилкой небольшой кусок жареной рыбы и поднесла к губам. «А скажите, любезный, вы женаты?» Дерик закашлялся, чуть не подавившись. «Извините, не хотела вас смутить. Просто сейчас проходит отбор женихов» и мне стало интересно, участвуете ли вы в нём?» Прокашлявшись, молодой человек хрипло произнёс. «Нет, я не женат, и пока не решил, подавать заявку на участие или нет». Ольга вдруг резко пододвинула свой стул к стулу Деррика и тихо заговорила. «А давно вы работаете во дворце? Хорошо ли вам платят?» Не ожидавший такого напора, молодой человек чуть не упал со стула в попытке отстраниться. «Госпожа Олия, вы совсем запугали Деррика!» Ларна левитацией поддержала мужчину. «Я никогда не делала таких предложений и не знаю, как правильно или более корректно насупилась принцесса». «Каких таких? Я из приличной семьи!» неожиданно ляпнул растерявшийся дерик «Я тоже», — поддержала его девушка. «У меня два мужа, и больше выходить замуж я не планировала, но тут этот отбор». «Не буду ходить вокруг да около. Не хотел бы ты немного заработать. Сумма за помощь будет очень приличной». Мужчина долгую минуту задумчиво смотрел на неё. «Твой взгляд меня смущает». Уленька поднялась со стула и подошла к окну. «Так какой будет ответ?» «Какая помощь от меня требуется? И сколько заплатите?» «Сумму сам назначай. Моя семья не бедствует, а помощь нужна в отборе». Вы хотите, чтобы я вам подобрал женихов? Нет, я хочу, чтобы ты стал моим женихом, сыграл роль. Я бы всячески оказывала тебе знаки внимания, а ты притворился бы влюблённым. Финал — фиктивная свадьба, в конце которой тебе перепадёт приличная сумма денег на безбедное существование в другой империи или мире. А вам какой резон? Во-первых, не люблю, когда на меня давят. А остальные причины тебя не касаются. «Госпожа Олия, для меня было бы честью принять участие в борьбе за ваше сердце. Даже и не фиктивно. Но я вряд ли дойду до финала». «Это ещё почему?» «Дело в том, что во мне очень мало магии. Практически нет. Артефактный камень хоть и откликнулся на меня, но фамильяр не смог привести моего дракона». «Ничего себе! А говорили, что драконы — редкость в этом мире». «Редкость и обычно они не работают слугами. Но мне пришлось. Не беда, я знаю один способ дозваться до твоего дракона. Нужно будет только найти время. Далеко отсюда артефактная пещера? Нет, недалеко. Вы, правда, можете мне помочь обрести дракона? Я согласен на любые ваши условия. Фиктивный брак так фиктивный. В ваших словах сквозит разочарование. Вы думаете, что не найдете потом себе жену? если мы с вами разведёмся». «Ой, что вы, госпожа Оля Гортензия, для меня дракон важнее жены». Принцесса отвернулась и обняла себя руками. «Наверное, я была не права, предлагая вам такую сделку». Оля вздохнула, повернулась обратно к молодому человеку и произнесла. «Я постараюсь вам помочь с призывом дракона просто так. А сейчас позовите служанку, мне хочется отдохнуть». Девушка вышла из комнаты.